1776. Разрушение второго храма. 70 год нашей эры. С точки зрения чисто физического страдания, насилия и казни, периоды разрушения второго храма вряд ли были наихудшим злом, обрушившимся на евреев во время Великого Восстания. Однако для еврейского духа это было именно так. До сегодня дня, когда евреи говорят о трагедии неудачного восстания против Рима, они обычно вспоминают, грехи всего исторического периода до разрушения второго храма. Разрушение храма произошло очень быстро. 9 Ава, день, который до сих пор в соблюд... день, в который до сих пор соблюдается пост, летом 70 -го года римские солдаты подожгли Факелами храм, и начался страшный пожар. К тому времени, когда его погасили, все, что осталось от самой важной святыни иудаизма, Это внешняя стена западной стороны храмовой горы. Его остатки с тех пор зовутся западной стеной. Хакотль Амарави по сей день это священное место для евреев, известное под названием Стены плач Падение храма, более чем любая другая потеря, явилась свидетельством окончательного поражения в Астане. Талмуд говорит о евреях, которые погрузились в отчаяние, стали аскетами, отказались от мяса и вина. Раби Егошуа Разговорился с ними и сказал им, «Дети мои, почему вы не едите мясо и не пьете вина?» Они ответили, «Есть ли нам мясо, которое раньше приносилось в жертву на алтарь, теперь, когда алтаря больше нет? Пить ли нам вино, которое употреблялось для возлияний на алтарь, а теперь его нет?» Он сказал им, «Если это так, то мы не должны есть и хлеб, ибо хлебные приношения тоже прекратились». Они сказали, «Это правильно». «И мы обойдемся лишь плодами. Мы не должны есть и плоды», — сказал он, «ибо уже больше нет приношений первых плодов урожая». Аскеты ответили, что они обойдутся другими плодами, — раба Егошуа сказал. «Но нам не следует пить и воду, ибо уже больше нет ритуала возлияния воды». Но это у них не было ответа, после чего прагматичный рабе Егошуа посоветовал им, «Дети мои, слушайте меня, просто не скорбеть невозможно, потому что удар обрушился. Скорбеть слишком много тоже невозможно, ибо не можем мы возлагать на общину тяготы, которых не все смогут выдержать». Поэтому он предложил евреям три способа скорбеть по поводу разрушения храма. Человек может оштукатурить дом, но он должен оставить части и не оштукатуренный. Человек может приготовить роскошный обед, но может не подать одно или два блюда. Женщина может надеть все свои украшения, кроме одного или двух. Бава Батра 60Б. Ортодоксальные евреи до сих пор молятся трижды в день за восстановление храма и обряда жертва